Глава третья. Наличие мозгов. Тогда же. Влад. Ядрен багет. Замираю перед матерью с вытянутым лицом и решительно не знаю, что ответить. Зато ей явно есть что сказать. А что? Мы, родители, имеем право. Кроме того, ты мог бы гораздо раньше представить нам свою «Мария». Отец спешит к нам и мерит мамулю грозным взглядом. «Свою девушку? Я хотел сказать свою девушку!» Она зачем-то делает упор на последнее слово. Тут вспоминаю, что у меня все-таки есть голос. «Дорогие предки, объясните популярно, с чего вдруг я должен знакомить вас со своей девушкой?» «Ну как же!» Мама делает большие глаза. «Мария!» Отец снова спешит ее перебить. «А я что?» – «Я ничего», – заявляет она бате, потом снова поворачивается ко мне. «Но ты же с ней живешь? Значит, она для тебя важна, а я хочу знать, с кем проводит время мой сын?» «Мам, я много с кем время провожу. Мне всех с тобой знакомить?» Она картинно разводит руками. «Я не в этом смысле? Ну, у вас же отношения?» и что пожимаю плечами Мы вот с отцом думали, раз у тебя завелась девушка, может, карту тебе вернуть. Она оборачивается к бате в поисках поддержки. Правда ведь? Он мгновенно делается мрачнее тучи, буравит взглядом сначала жену, потом меня, а я ж замираю в ожидании ответа. Жизнь как надоело копейки считать. «Сынок», — начинает он медленно, — «эта мать бежит впереди паровоза». «Ну, понятно», — громко хмыкаю. «Почему же это впереди паровоза?» — тут же возмущается мамуля. «Вить, а ты не думаешь, что девушке может вдруг что-то понадобиться? К врачу, например». В этот самый момент отец некоторым образом преображается. «Он у меня частенько ярко-красный». Видимо, пошаливает давление. Краснеет на раз-два. А сейчас щеки как будто начинают бледнеть. «О враче-то я и не подумал», — вдруг заявляет он. «За каким фигом тебе думать о враче? Моя Лиза очень даже здорова». «Твоя Лиза?» — тянет мама с мечтательным выражением лица. «Сын, а давай я тебе все же верну карту». Вдруг машет рукой отец. Только с недельным лимитом в пятьдесят тысяч. Да мне уже пофиг, с лимитом так с лимитом. Виктор прерывает его мать на его же манер. Ладно, в семьдесят, кряхтит глава семейства чадаевых Я прямо слышу, как шарики с роликами в его голове крутятся в ускоренном режиме. Спасибо, батя. Тут же кидаюсь к нему, чтобы пожать руку. Он меня человек привычек. Если руку пожал, считай, сделка состоялась. Понимаю, сейчас важно успеть. Владик, мне так не терпится встретиться с твоей девушкой. Торможу на месте. Стоп, а я что, согласился вас познакомить? Отец вдруг начинает улыбаться. Или так, или... Смотрю на этих двоих и не верю. «Вы собираетесь шантажировать меня деньгами?» «Что ты?» Мать скрещивает руки на груди. «Да как ты мог подумать?» Папа имел в виду, что нам бы на нее взглянуть одним глазком. «Они шантажируют меня деньгами. Совсем обалдели. И я поведусь, как последний лох». «Одним глазком?» спрашивая, прищурившись. Мать с отцом тут же кивают в такт друг другу. «Ну, а что с меня убудет, что ли, им Лиску показать?» «Приводи ее на обед в следующее воскресенье». Мать выставляет вверх указательный палец. «Я прикажу сделать утку по-пекински». «Так...» «Мама, воскресный ужин — это не одним глазком». «А что, мы ее не съедим?» Заберешь домой в целости и сохранности. Через полтора часа. Влад. Слежу за тем, как Лиза порхает вокруг сотейника, как булькает ее хваленый сливочный соус, и гадаю, как же так вышло, что повелся на провокации родителей. Должно быть, отец все же заметил ее вещи, когда приносил продукты. Для этого не нужно быть супервнимательным. «Достаточно просто зайти в ванную. Там в стаканчике стоят две зубные щетки. Синяя и лизина розовая. А еще ее банки-склянки на всю полку в прихожей. Розовое кухонное полотенце. В общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что я живу с девушкой». Эх, теперь и правда придется знакомить. Но вдруг она им не понравится. Вполне может быть, что в компании двух взрослых образованных людей Лиза и пары слов связать не сможет. Раньше меня в ней интересовало исключительно содержимое трусиков. Ладно, еще Бюстгальтера. О наличии в ее голове мозгов я как-то не сильно задумывался. И за те недели, что мы прожили вместе, никаких высокоинтеллектуальных диалогов с ней не вел. Общались в основном по бытовым вопросам, смотрели фильмы, Решали, куда сходить. С моим ограниченным бюджетом это, опять-таки, было максимум кино. Да, у Лизы много талантов, но все они, так сказать, прикладного характера. А как у нее с интеллектуальным развитием, сие мне неведомо. Лизонька, скажи-ка мне, какой у тебя любимый писатель? Шарлотта Бронте, почти не задумываясь, отвечает она. «Кто?» — чешу затылок. «Бронте!» — она уточняет с такой уверенностью, словно я непременно должен знать эту фамилию. Точнее, ее книга Джейнер. Из глубин подсознания всплывает нечто серо-коричневое. «Кажется, я когда-то смотрел такой фильм. Актриса там страшная. Ни за что бы с такой спать не стал». И чем она тебе понравилась? Там сирота находит свое счастье. Это же мировая классика. Ну да, ну да. Значит, ты у нас больше по классике. Нет, я больше по мелодрамам, улыбается она. А ты читала Дэна Брауна, например? Вспоминаю, любимого маминого писателя. Нет, пожимает она плечами. А что? «Значит, сегодня будешь читать? Выберем тебе что-нибудь посвежее». «Ты хочешь обсуждать со мной книги?» воодушевляется она. «Нет, я хочу, чтобы тебе было о чем поговорить с моей матерью. В следующее воскресенье мы едем к моим предкам на обед». И тут она роняет ложку, которой только что мешала сливочный соус. Белые капли разлетаются по идеально чистому полу, А Лиза этого как будто даже не замечает. Ты хочешь познакомить меня с родителями? Не то, чтобы я жаждал, но встречи, похоже, не избежать. Надеюсь, ты им понравишься. Но вот над поведением над бы поработать. А что не так с моим поведением? По большей части ты ведешь себя как прислуга. Мне это нормально, но и может показаться странным.